В утренних сумерках Пенрик отнёс седельные сумки в вестибюль, где обнаружил неожиданную группу провожающих в лице самой Прейты со всей её очаровательной пухлостью, а также её хмурых брата и сестры. «Прейта! Он направился было к ней!» Но она отпрянула, пусть и с боязливой улыбкой. «Привет, Пен. Они в замешательстве смотрели друг на друга. «Я слышала, ты уезжаешь. Только в Мартенсбридж, не на край света!» Он сглотнул и выпалил. «Наша помолвка состоится?» Она с сожалением покачала головой. «Ты хотя бы можешь сказать, когда вернёшься?» э -э -э «Нет». Два дня назад он в точности знал своё будущее. Сейчас он не знал ничего. И не был уверен, что это перемена к лучшему. «Тогда... тогда ты понимаешь, как это будет трудно». «Для меня?» э, «Да, конечно». Она была протянула к нему руки, потом стиснула их за спиной. «Мне очень жаль. Но сам понимаешь, любая девушка побоится выходить замуж за человека, который одним словом может заставить её вспыхнуть. Он мечтал воспламенить её поцелуями. Любой человек может поджечь девушку факелом при условии, что он сумасшедший». В ответ она лишь неловко пожала плечами. «Я тебе кое-что принесла. Ну, в дорогу». Она махнула брату, который вручил Пену большой мешок, где обнаружилась огромная головка сыра. «Спасибо», — выдавил из себя Пен. Посмотрел на свои набитые сидельные сумки и безжалостно вручил мешок переминавшемуся с ноги на ногу Гансу. «Держи. Найди, куда его засунуть, Придумай что-нибудь». Ганс кинул на Пена затравленный взгляд, но отправился выполнять поручение. Про это нервно кивнула, но так и не приблизилась к Пену. Очевидно, он не получит ни одного мягкого объятия на прощание. «Удачи, Пен. Я буду молиться, чтобы у тебя всё было хорошо. А я у тебя». Стоявшие в стране храмовые стражники держали осёдлных лошадей. Имущество покойной чародейки было приторочено к седлу крепкой лошадки, куда Ганс привязывал мешок с сыром. Ещё одна лошадь дожидалась Пена. Он было направился к ней, но остановился, услышав оклик. Очевидно, его ждало ещё одно болезненное прощание. Его мать и Ролш поторопились к нему, обменявшись неуклюжими кивками со спешившей прочь Прейтой и её родственниками. Сородичи Пэна выглядели не такими напуганными и изнурёнными, как вчера, но всё равно унылыми. — Пэн, — мрачно произнёс Ролш, — дохранят да тебя в пути пять богов. Он вручил Пену маленький кошелёк с монетами, который Пен изумлённо принял. «Носи его на шее», — встревоженно сказала мать. «Я слыхала, что в больших городах карманники могут срезать кошель из пояса так, что ты ничего не почувствуешь». Кошелёк был снабжён длинным шнурком. Пен подчинился, заглянув внутрь, прежде чем убрать мягкий кожный мешочек под рубашку. Больше меди, чем серебра. И ни одного золотого. но теперь он хотя бы не будет попрошайкой за храмовым столом. Пен приготовился пережить позор слезливых материнских объятий, но хотя леди Юральты шагнула вперёд, затем она остановилась совсем как Прейта, подняла руку, чтобы помахать на прощание, как будто Пен уже исчезал из виду, а не стоял в шаге от неё. «Будь осторожнее, Пен!» — взмолилась она дрожащим голосом, затем повернулась к Ролшу. «Да, мама», — вздохнул Пен. Он направился к своей лошади. Ганс не стал помогать ему взобраться в седло. Да Пен и не нуждался в помощи. Запрыгивая на лошадиную спину, он с тоской осознал, что ни один человек не прикоснулся к нему с тех самых пор, как позавчера кто-то принёс его наверх и уложил в постель. Старший стражник подал сигнал к отправлению, и отряд двинулся по мощёной главной улице между рядами белёных и фахверковых домов. Стояла ранняя весна, и в приоконных ящиках не было ни одного яркого цветка. Пен обернулся, чтобы в последний раз помахать на прощание, но мать с Ролшем уже входили в богадельню и не видели его. Откашлившись, Пен спросил старшего стражника, которого звали Тринкер. «Как прошли похороны просвещенной ручьи вчера вечером?» «Мне не позволили присутствовать». «Да всё в порядке. Без проблем вознеслась к своему богу, о чём нам возвестил Белый Голубь». «Ясно», — Пен помедлил. «Мы не могли бы остановиться возле её могилы. На одну минуточку». Тринкер крякнул, но не смог отказать столь набожной просьбе. Кладбище, на котором хоронили служителей храма, располагалось за стенами, на дороге, ведущей из города. Отряд свернул, и тринкер проводил Пэна к новому холмику, пока безымянному. Уилром и Ганс не стали спешиваться. Смотреть во влажных рассветных сумерках было не на что, испытывать нечего, хотя Пэн и напряг все свои обострившиеся чувства. Склонив голову, он произнёс безмолвную молитву, с трудом вспомнив слова со служб по отцу и ещё одному брату, умершему, когда Пэн был маленьким. и некоторым пожилым слугам. Могила не ответила, но что-то внутри у него словно расслабилось, умиротворившись. Он снова сел в седло, и тринкер пустил отряд рысью. Они пересекли крытый деревянный мост над рекой, и город скрылся позади. Яркое солнце двух прошлых дней, словно ошибочное дуновение лета, скрылось, сменившись более привычной туманной сыростью, которая в ближайшее время грозила перейти в ледяную морось. Вершины высоких гор на севере спрятались в облаках, лежавших подобно серой крышке на возвышенностях страны Пена. Дорога шла вдоль реки, вниз по течению, в те края, что здесь называли равнинами. Долины там были шире, а холмы ниже. Пэн подумал, скоро ли они увидят Вороний Кряж, вторую длинную каменную гряду на противоположной стороне плато, которая отделяла кантоны от лежавшего на юге Великого Королевства Вельт. Храмовые стражники в основном ехали рысью, а на холмы поднимались шагом, что позволяло преодолеть большее расстояние за меньшее время. Это не было самоубийственным темпом курьера, но всё равно подразумевало смену лошадей, что они и сделали, остановившись в полдень на храмовой путевой станции. Они миновали фермерские телеги, вьючных мулов, коров, овец и селян в маленьких деревнях. Один раз осторожно объехали отряд марширующих пикинёров, новобранцев, направлявшихся на чужую войну. «Как дрово», — подумал Пен. И задумался, сколько из них вернётся домой. Казалось, безопаснее торговать сыром или тканями, но только военное дело позволяло сколотить состояние, хотя рядовым солдатам это удавалось не чаще, чем сыру. Во время подъема в Пен пытался разговорить стражников. Он с изумлением узнал, что они не были личной свитой Святой Ручьи, но были представлены к ней в приграничном городе Листе, куда она приехала из Дартаки, направляясь в Мартенсбридж. Также дело обстояло и со служанкой Мардой. Ганс возмутился, узнав, что Марде позволили дать показания и вернуться домой. Тринкер и Уилром весьма нервничали по поводу того, что скажет их начальство, узнав, что они лишились подопечной по дороге, пусть и не по своей вине. Их учили сражаться со скверными людьми, а не со скверным здоровьем. Что касается передачи ценного демона случайно встреченному младшему брату мелкого лорда Долины, никому не хотелось это объяснять. На закате, преодолев 40 миль грязных дорог, они остановились в скромном городке, где имелся готовый принять их дом ордена дочери. Пенрика вновь отвели в отдельную комнату, улыбчивая, посвященная принесла ему горячую воду и еду. Пен благодарно улыбнулся в ответ, но девушка не стала задерживаться. За дверью обнаружилась охрана в лице местного стражника. Пен пробормотал приветствие и отступил, слишком утомленный, чтобы возражать. Комната была маленькой, как и в богадельне, но лучше обставленной. Здесь имелись кресла с вышитыми подушками, столик с зеркалом и табуретом, явно предназначавшиеся для гостей дам, которых чаще можно было встретить в доме дочери весны. Пен воспользовался этим. Вооружившись расческой, он расплел косу и атаковал сбившиеся за день колтуны, от которых часто страдали его тонкие светлые волосы. Когда он взглянул в зеркало, его рот произнес: "Давай-ка рассмотрим тебя получше, Пензамер". Демон снова проснулся, его челюсти стиснулись, горло сжалось. И кстати, как это существо воспринимало мир? Смотрела его глазами, слушала его ушами, разделяла его мысли. Требовалось ли ему ждать своей очереди, чтобы выглянуть наружу, как это было с голосом? Или оно всегда было тут, подобно устроившейся на плече птицы? Пен выдохнул, расслабил мышцы, спросил. «Ты хочешь поговорить?» И принялся ждать ответа. «Посмотреть!» — ответил демон его ртом. — Мы хотим взглянуть, что приобрели. Его речь была чёткой, акцент благородным вельтским, как в землях вокруг Мартенсбриджа, как у ручи. Пен мало времени проводил перед зеркалом с тех пор, как вырос достаточно большим и быстрым, чтобы сбегать от старших сестёр, желавших использовать его в качестве куклы. Собственные черты в зеркале вдруг показались ему чужими, но в глазах у него не потемнело. Похоже, они с демоном действительно делили зрение. Его лицо, худое, как и тело, назвали изящным. Светлую с детства кожу компенсировал, как он надеялся, решительный нос. Длинные ресницы обрамляли глаза, которые матушка любовно называла «синими, как озера». Большинство встречавшихся Пену озер были серыми, зелеными, ослепительно-белыми от снега или стеклянно-черными в тихую морозную ночь, но он полагал, что в редкий ясный солнечный день озера могут быть и такого цвета. С ним больше никто не разговаривал. Никто ничего ему не говорил. Быть может, это шанс? Пен выдохнул, расслабил горло, попытался опустить усталые напряженные плечи, попытался раскрыться. — Ты можешь отвечать на вопросы? — Хмыканье. — Если они не слишком глупые. «Этого я гарантировать не могу». Донёсшиеся из его горла «Хм», хотя бы не звучало враждебно. Пен начал с самого простого вопроса, который мог придумать. «Как тебя зовут?» Последовала изумлённая пауза. «Мои седаки зовут меня демоном». «Это всё равно, что звать свою лошадь лошадью. Или меня мальчиком», и поспешно добавил, «или мужчиной». «Даже у лошадей есть имя». «Откуда нам взять имя, мальчик?» «Я думаю, обычно имена дают родители или хозяева. Иногда их наследуют». Последовало долгое молчание. Существо явно ожидало от Пэна чего-то иного. Наконец его род неуверенно произнес. «Полагаю, мы могли бы быть ручьей». «А почему не Хэлвией?» — возразил другой голос. «Или Амбирейн?» Третий голос сказал что-то на языке, которого Пен даже не узнал, хотя модуляции показались ему знакомыми. Он решил, что еще одно имя было Умелан. Из его рта снова посыпались неведомые слова. «Три голоса! Четыре!» — он сбился со счета. В конечном итоге всё завершилось нечленораздельным рыком и странным писком. «Сколько вас?» — изумлённо спросил Пен. «Сколько поколений? К скольким седокам присоединялся этот старый демон, копируя или похищая их жизнь?» «Ты хочешь, чтобы мы занялись подсчётами?» Брови Пена взлетели. «Ага», — решил он. «За это потребуется заплатить цену. Он не знает о цене». Этот акцент был дартакийским. «Ручья недавно заплатила», — произнес голос Ручи. «Этого резерва хватит надолго». Сердитая пауза. «Двенадцать», — произнес голос. «Только если считать львицу и кобылу», — возразил другой. «Стоит ли?» «Так, «Так вас двенадцать личностей или одна?» — спросил Пен. «Да», — ответил голос ручьи, — «и то и это, одновременно». «Как э, в городском совете?» «Наверное», — в голосе звучало сомнение. «И вы все э, были дамами?» «Такова традиция», — ответил голос. «Она не была дамой». добавил другой. Насколько Пен понял, по традиции демон передавался другому седоку того же пола, но, очевидно, религия этого не требовала, иначе он бы не угодил в такой переплет. Милостивые боги, неужели я только что обзавелся советом из двенадцати невидимых старших сестер? Точнее, десяти, если не считать кобылу и... Э -э, львицу? Были ли у них... «Свои звериные имена, чтобы о них спорить». «Я думаю, вам лучше носить одно имя», — заявил Пен. «Хотя если я захочу обратиться к э, конкретному слою, ему придётся э, унаследовать имя своего старого седока». «Двенадцать? Придётся как-то их различать». «Хм...» — крайне неоднозначный звук неизвестного происхождения. «У меня два имени», — сказал он. «Пенрик — моё личное имя, и Юральд — имя моего рода. Ваше общее имя может быть сродни имени рода». Пен надеялся, что никто не подслушивает эту беседу, в которой все реплики произносил его собственный голос. Неудивительно, что Марда сочла тирады-чародейки непонятными. «Вы так разговаривали с просвещенной ручеей?» — спросил он. «Со временем мы обзавелись безмолвной речью», — ответил голос ручья. «Интересно, сколько именно времени на это ушло? Если это затянется, может ли человек перестать отличать свой голос от прочих?» Он содрогнулся, но заставил себя сосредоточиться на текущем моменте. «Вам нужно имя, чтобы я мог назвать всех вас одновременно. Не демон. Что-то поприятнее, чем собачья кличка, помилуй боги». Что если я его выберу, сделаю вам подарок? Последовавшее молчание настолько затянулось, что Пен было решил, будто создание вновь уснуло или спряталось или что-то там оно делало, когда он не мог почувствовать и услышать его. За все двенадцать долгих жизней, наконец, негромко произнес демон, никто ни разу не предлагал нам подарок. Ну. «Это непросто. Я хочу сказать, у вас нет тела, поэтому вам нельзя сделать вещественный подарок. Но имя — штука эфемерная, дело мысли и духа. А значит, его можно подарить духу, верно?» Он почувствовал себя на верном пути. И поскольку в последнее время его мысли занимала помолвка, рискнул добавить. «Как дар влюблённого». Он ощутил взрывное «Ха!», но звука не было. Неужели ему удалось привести в смятение создание хаоса? Это было бы справедливо, с учётом того, что оно сделало с ним. Однако затем неопределённый голос осторожно спросил. «Что ты предлагаешь, Пенрик из рода Юральд?» Про это он ещё не успел подумать. Его охватила паника. Пен взял себя в руки, поискал вдохновение и нашёл. «Дездемона», — сказал он с внезапной уверенностью. «В детстве я видел это имя в книге истории из Саона, и мне оно показалось очень красивым. Она была принцессой». Слабый, польщённый выдох через его нос. «Забавно», — произнёс голос Ручи. Судя по всему, она была главной. Возможно, потому что была последней? Или... «Покойная чародейка владела демоном дольше прочих. Или что?» Очередная долгая пауза. Пен утомлённо зевнул. «Они что, голосуют?» «Не начал ли он гражданскую войну в собственном теле?» «Это может обернуться весьма скверно». Он уже хотел отозвать предложение, когда неопределённый голос произнёс. «Принято!» «Значит, Дездемона», — с облегчением сказал Пен. Подумал, станет ли называть демона Дез, когда они узнают друг друга лучше. Как его называют Пен? Неплохая идея. «Мы благодарим тебя за дар духа, красавчик Пенрик». Голос стих усталым шепотом, и Пен решил, что переселенное существо утомилось. Как и он сам. Пен сонно поплелся к постели.